Часть 2. Васаби. Просто много васаби. Люди всегда винят демонов, когда и грандиозные планы проваливаются. Художественный фильм «Игра престолов». Глава 1. 1925 год, 26 мая. Разобравшись с оперативной обстановкой и поняв планы противника, главный штаб решился на игру мышцами в море, то есть на провоцирование генерального морского сражения. Поэтому первые и Балтийские флоты, поддержанные Северным, демонстративно покинули базу в Штеттине, минули Кэттегат и попытались, обогнув Ютландию, выйти в Северное море. Сам по себе этот маневр ничего не значил, если бы небольшое количество десантных судов и корабли обеспечения, которые вышли вместе с ними. Флот Альянса был вынужден реагировать. Пропустить такую масштабную десантную операцию он просто не мог. Да, десантные корабли шли пустыми, а корабли обеспечения практически порожняком, и что? Со стороны этого было не понять. Взяв балласт воды, они осели, из-за чего медленно плелись, имитируя перегрузку. Объединенный флот Альянса стоял в вильгелемс Поэтому, как только стало известно, что такая армада имперцев куда-то намылилась, он немедленно вышел с самым полным составом встречать их. И успел поймать на выходе из пролива Скагерак. Флот Альянса был очень представителен. Учтя опыт 1914 года, они всеми силами строили большие линкоры. Быстрые, сильные и крупные. В результате к 1925 году у них в строю имелось 28 быстроходных капитал-шипов с водоизмещением 40 45 тысяч тонн и 381-мм длинноствольной артиллерии главного калибра. Их поддерживали многочисленные фрегаты, корветы и эсминцы, задачей которых была борьба с легкими силами империи. Кроме того, имелось 25 легких эскортных авианосцев с довольно представительной легкой авиацией для разведки, бомбардировки и артиллерийской корректировки. Очень примитивные авианосцы с низкой продуктивностью, но все же их было много и несли они большое количество техники. Совокупно. Эти авианосцы были единственным моментом, который Альянс добавил в концепцию флота по сравнению с идеями 1914 года. Просто увидел интерес империи к этим кораблям и начал лепить себе. Империя имела совсем другой флот. Его основа была представлена линкорно-авианосными группами. В центре ордера выступал линкор типа «Севастополь» — 65 тысяч тонн и линейно возвышенные башни с четверенными 406 миллиметровыми пушками, мощное бронирование, хорошая скорость, куча сложных вспомогательных систем, в том числе целый электромеханический компьютер для управления стрельбой, обрабатывающий сведения с массы постов наблюдения. Вокруг линкора выстраивался ордер из двух тяжелых фрегатов, и четырех легких корветов нового поколения и двух тяжелых ударных авианосцев. Причем корветы были специализированные, так называемые легкие, то есть с очень многочисленной 127-мм универсальной артиллерией, выступая в роли мощнейших передвижных узлов ПВО, прикрывающих всю группу. А авианосцы в 45 тысяч тонн водоизмещения с V-образной полетной палубой были оснащены взлетным трамплином, тормозными тросами и прочими радикально опережающими свое время решениями. Важнейшим моментом было то, что весь лак, включая штатные корабли сопровождения, был спроектирован и построен таким образом, чтобы он мог поддерживать общую скадренную скорость в 30 узлов. Мог выжить и больше, но зачем? Что линкор, выступающий флагманским кораблем группы, что тяжелые ударные авианосцы, что тяжелые фрегаты, что легкие корветы. Все это проектировалось как одно единое целое, как элементы единой системы, для действий заодно и в едином строю по совершению новой концепции. Каждый такой лак имел статус эскадры, тройка которых считалась флотом. Таким образом, три флота Империи имели в своем составе 9 линкоров против 28 у Альянса и 18 авианосцев против 25 у Супостата. То есть флот Империи вновь, как и в предыдущей кампании, уступал количественно своим оппонентам. И вновь, как и в прежние годы, противник не переживал за исход сражения, убежденный в собственном могуществе. Самолеты-разведчики с обеих сторон встретились еще тогда, когда между основными силами было более ста миль. Непродолжительное замешательство. И пара имперских истребителей прикрытия ястребами свалились с высоты в пологом пикировании, стремясь как можно скорее догнать разведчиков противника. Трр, трр, и разведчик Альянса, потеряв плоскость крыла, выписывая причудливые кульбиты, полетел в море. Все-таки батарея из шести 12 миллиметровых пулеметов – великая сила, да еще так плотно размещенная. Однако, несмотря на быструю гибель, он успел передать по радио сведения. Так началась Ютландская битва. Спустя каких-то полчаса со стороны Альянса прилетела первая стайка самолетов. Смешанная группа из истребителей и разведчиков. Они поперли буром на отходящих к своим самолеты империи. Слишком уж значимым преимуществом в числе они обладали. А тяжелые истребители «Орлан» были хоть и хороши, но слишком уж малочисленны. При таком численном превосходстве противодействовать налетевшей авиации противника они не могли. Маневр отхода. летающий табуретки Альянса плотно висели на хвосте разведчиков и тяжелых истребителей Империи. Висели, но догнать не могли. У имперцев, несмотря на заметно большую массу, скорость была ощутимо выше за счет аэродинамики и мощной силовой установки. Однако они не стремились оторваться. Они вели авиагруппу противника к тем, кто готовился с ней расправиться. К легким корветам. Те выдвинулись чуть вперед и шли на сближение, развернувшись широким строем. Вот над ними пролетели свои самолеты, отправившись на авианосцы. И почти сразу легкие корветы застучались своими 127 миллиметровыми универсальными пушками, формируя завесу шрапнельных элементов. Смертельное облако, в которое на полном скаку влетели самолеты Альянса. Раз, и половину из них слон ветром сдуло. Хрупкие ведь? Очень хрупкие. Считай хрустальные. Однако остальные, не успев даже испугаться, полетели дальше. Введя поправку на дистанцию, легкие корветы дали новый беглый залп, ставя завесу поражающих элементов. Но самолеты противника шли уже не так плотно, поэтому и срубило их поменьше. Потом еще раз. И вот истребители-разведчики вынырнули из третьего облака завесы. Но только для того, чтобы встретиться с целым роем 20 миллиметровых пуль, летящих из шестиствольных автоматических установок. Плюс тяжёлый фрегат и линкор своими 40 миллиметровыми зенитными автоматами поддержали немного. Такие тяжелые снаряды, конечно, были избыточны. Но каждое их попадание – это финал для любого из самолетов, что подлетали. Уйти не успел никто. Родируют что-то родировали, но уйти не смогли. Прошло два часа, и флоты появились на горизонте друг у друга. Выступившие вперед линкора Альянса выстроились в линию и открыли огонь по своим конкурентам имперцам, тоже линкорам. Командующий флотом Альянса был уверен, победа у него в кармане, ведь тактик технические характеристики кораблей он не знал. Их вообще никто не знал. Официально линкоры типа «Севастополь» считали немного улучшенными и увеличенными версиями «Иротов» под 381 миллиметровую артиллерию. Николай Александрович сделал все для того, чтобы утопить разведку в потоке белого шума. Так или иначе, но в альянсе были уверены, «Севастополе» корабли хоть и хорошие, но при таком численном превосходстве шансов у них нет. Даже если император по своему обыкновению все характеристики занизил, может быть, даже сильно и каждый из Севастополя заметно сильнее любого из линкоров Альянса, это да неважно. Дальность боя 381-мм пушек Альянса была такова, что они простреливали горизонт, из-за чего воспользоваться преимуществом в дальности в тех условиях было невозможно, радаров-то не имелось, и цели можно было поражать на море только те, которые наблюдались визуально. Да и со скоростью у линкоров Альянса было все хорошо. Поэтому объехать на кривой кобыле по своему обыкновению, увеличив дальность боя и скорость хода, император не мог. А значит что? Правильно. Дальше уже срабатывает правило «Бог на стороне больших батальонов». Пусть даже каждый из линкоров Альянса и был несколько слабее имперского, но их было больше, существенно больше. Однако в Альянсе не учли одного нюанса, точнее двух. Во-первых, каждый имперский линкор был оснащен электромеханическим компьютером, категорически ускоряющим и упрощающим прицеливание и наведение, даже во время активного маневрирования с автоматом стрельбы, позволяющим управлять выстрелом всех орудий главного калибра из ЦУА. Это было таким «джокером» в рукаве, что и не передать. А во-вторых, линкоры больше не были основной ударной силой их противника в новой войне. Началась перестрелка. Дым, всплески, взрывы. Линкоры Альянса с такой дистанции стреляли фугасами, которые хорошо взрывались, сталкиваясь с водой. Что создавало неплохую светошумовую завесу, приковывая все внимание. Авианосцы же противника находились за ордером линкоров и легких сил, ожидая своей очереди. Нарвавшись на мощный зенитный огонь, они больше не стремились сближаться своими самолетами с активно маневрирующим ордером Империи. Пока, во всяком случае. А вот на тяжелых ударных авианосцах класса Адмирал Ушаков по отмашке командования началась движуха. С них начали массово взлетать торпедоносцы. Это были бипланы с тянущим винтом и рядным звездообразным двигателем, такие Феррис Форд Да, полностью выполненные из бальза, где-то набором, где-то монококом. Да, медленные. Да, летали недалеко. Ну и что? Тащили полноценную торпеду? Тащили. Крылья у них складывались назад? Складывались. А значит что? Пригодны. Ведь таких аппаратов в ангарах тяжелых ударных авианосцев могло находиться много. Вот эти машинки взлетали, весело подпрыгивая на трамплине. Взлетали сразу ходили на круг, поджидая своих коллег. Один-два круга и звено из трех торпедоносцев уходил на свою цель. За один заход – волна из 18 звеньев или 54 машин. Несколько минут спустя – еще такая же волна, теперь уже тяжелых истребителей для прикрытия. Потом еще волна, снова торпедоносов, И еще, и еще, и прямо на линию линкоров Альянса, практически лишенных средств ПВО. Нет, конечно, там у них что-то было, но весьма незначительно числом и качеством. В основном это одноствольные 37-мм пом, пом из четверенной установки станковых пулеметов основного калибра. Неприятная штука, но не так, чтобы и сильно. Руководство флота задергалось, начало поднимать в воздух истребители, но их авианосцы имели очень низкую продуктивность и не могли быстро выпускать самолеты. Поэтому обогнавшие торпедоносцы тяжелые палубные истребители «Орлан» занимались самым беззастенчивым избиением младенцев, принимая в свои заботливые руки взлетающие одиночные машины-супостата, еще не набравшие ни скорости, ни высоты. Торпедоносцы же летели своим чередом. На линкорах Альянса сумели разглядеть торпеды, подвешенные под на них бипланами, и попытались применить маневр уклонения. Но не тут-то было. Звено торпедоносцев расходилось с широким фронтом и атаковало свою цель с трех направлений. Так, чтобы линкор просто не мог увернуться сразу от всех выпущенных в него торпед. Если, конечно, тот даже не пытался и не дергался, то и черт с ним, можно было атаковать с элитным строем с одного курса. Если же он начинал вертеться, то и тактика применялась соответствующая. Если от первой волны торпедоносцев пытались уклоняться единичные линкоры, то приближение второй вынудило крутиться всю линию, совершенно смешав ее строй. Третья волна торпедоносцев вызвала еще большее безумие в этом столпотворении. Парочка линкоров даже не смогла разойтись и столкнулась. Фрегаты и корвет, конечно, пытались поддержать свои основные силы, но внезапно казалось, что значимого зенитного вооружения нет ни у кого. И если одиночные самолеты они могли сбивать достаточно уверенно, то такие многочисленные волны уже нет. Да и истребители, мелькавшие над ордером Альянса, добавляли немало сумятицы. Они ведь не только по взлетающим самолетам Альянса стреляли, нет. Они и по зенитным точкам на кораблях противника давали короткие очереди на проходе. Тррррррр, и фонтан крови вперемешку со шметками тел прыснул возле одной из зениток на фрегате. А народ, что обслуживал ее, завалился на боевую площадку. Кто без ноги, кто без руки, кто без головы, а у кого и в грудной клетке дыра зияет. Все-таки 12-мм пуля для беззащитного человеческого тела – это страшно. Очень страшно. Такие ранения почти не оставляют шанса на выживание в горячке боя. Просто потому, что раны слишком значительны, а оказывать помощь сложно. Так что если сразу не умер от повреждения жизненно важных органов или болевого шока, то очень скоро скончаешься от потери крови. После пятой волны торпедоносцев вылетела новая волна истребителей, сменившая тех, что уже пошумели и практически исчерпали свой боевой запас. Поле битвы же представляло какой-то ужас. Линкоры крутились, как ужи на сковородке. Им стало резко не до стрельбы по своим коллегам из Империи. Главный калибр молчал, противоминный тоже. Работали только зенитки. Но из-за этих кренов на полном ходу и крутых виражей та немногочисленная, откровенно слабая зенитная артиллерия не могла себя реализовать даже на 50%. Кое-где падали имперские самолеты. По большей части торпедоносы, так как их скорость и маневренность были невысоки. Особенно на подлете со здоровенной дурой под брюхом. Но в целом потери в самолетах были очень скромные, 4-5 самолетов с волны. Отработавшие торпедоносцы уходили к авианосцам и садились. Благо, что V-образная компоновка палубы позволяла практически одновременно и принимать и отправлять самолеты, что порождало волну за волной волну за волной. Торпеды проходили линию линкоров, и если не попадали никуда, двигались дальше. Их дальности вполне хватало для того, чтобы создать проблемы легким силам и авианосцам, что в свою очередь вынудило крутиться и вертеть уже их. Иногда то здесь, то там гремел взрыв от попадания торпеды в цель. Иногда от срабатывания автоматического ликвидатора. Торпеда ведь не тонула, она, пройдя определенную дистанцию, взрывалась, что дополнительно нервировало и отвлекало людей. Ну вот, наконец, все торпедоносцы на тяжелых ударных авианосцах закончились. Осевшие требовалось подготовить к бою заправить, проверить, подвесить торпеду. Ордер Альянса выглядел жалко. Столпотворение кораблей. Где-то с креном или диферентом, где-то с пожаром. Ведь линкоры Империи сразу после прекращения налета авиации возобновили обстрел, прекращенный после подлета первой волны. Удивительно точный обстрел. И их 406-мм снаряды создавали проблемы ничуть не меньше, чем недавние торпеды. К счастью для сил Альянса наступил вечер, и темнота спасла их от повторной атаки тяжелых ударных авианосцев. Они ведь вышли на силы Империи после обеда и поначалу сокрушались, думая, что много имперцев уйдет. А тут все наоборот. Так или иначе, но объединенный флот Альянса ретировался с поля боя со всей возможной поспешностью. Кто мог? Как мог? Куда мог? Большинство, конечно, в Вильгельмс Хаффен. Впрочем, утром разведка трех флотов империи, начавших широкой гребенкой прочесывать воды Востока и Северного моря, то здесь, то там находила корабли альянсов в плачевном состоянии. Их топили, быстро и просто. Индивидуальное огневое превосходство Севастополя позволяло решать этот вопрос без лишних хлопот. Если же встречались группы кораблей, прикрывающих друг друга, то задействовалась авиация тяжелых ударных авианосцев. Война опять пошла не так, как к ней готовились противники империи.